Глава 9. На бумажке был записан адрес в пригороде р о ч д е й л а п о л у ч а с ь езды от дома Карвара. Доверять ему было нельзя, но выбора не оставалось. Я выжимал максимум из служебной машины, когда телефон завибрировал. Я надеялся, что это Бейтман. Меня пугала мысль о том, что он побывал в доме моей сестры. Я готов был согласиться на любые условия. «Детектив Констебель у э й т с «Слушаю. Это Констебель Блэк. Звоню от Палас Отеля. В здании только что вошел мужчина восточной внешности. В форме охранника?» «Да. Скоро подъедете?» «Как только смогу, к о н с т е б л ь Проверяю одну зацепку. Если вас нужно сменить, позвоните сотруднику, которому доверяете». Главное, не оставлять отель без присмотра. «Поняла», — ответила она. «Если заметите что-то необычное, не приближайтесь к зданию, звоните мне». «В чем конкретно состоит моя задача?» «Наружное наблюдение. Следите за верхним этажом. Если там загорится свет, дайте мне знать». Авантюру с отелем я затеял спонтанно, но теперь... Меня одолевали сомнения. Установив род занятий улыбающегося человека и прикинув, как он мог выйти на некоторых людей, я по-новому взглянул на теорию Сатти. Место смерти выбрано сознательно. Это у к а з ы в а ю щ и й перст. Но на кого он указывает? Много кто связан с отелем. Владельцы Наташа и Фредди, их адвокат Аниса. Джефф Шорт, любовник Фредди, жена Шорта, которая, возможно, стояла за анонимными письмами, несмотря на свое отсутствие в стране, и два охранника, Али и Маркус. Из трехсот с лишним номеров отеля свет после убийства загорался только в 513-м, уже дважды, и оба раза стоило мне приблизиться к номеру, как свет тут же газ». Кто-то очень хотел попасть в номер и очень нервничал. В надежде вывести этого человека на чистую воду, я попросил Анису сообщить владельцам отеля, что утром приедут криминалисты. Но теперь было невозможно разобраться в путанице из подозреваемых и мотивов. И хуже всего то, что я не мог пойти туда сам, потому что Бейтман перешел на следующий уровень угроз – Мне не удалось перехватить Али, а он точно был сейчас в здании. С виду нет ничего подозрительного в том, чтобы прийти на работу пораньше, но, по словам Ларри Нилда, Черри видела, как Али ударил себя по голове огнетушителем. Таким образом, охранник становился главным подозреваемым в убийстве улыбающегося человека, стараясь, не думать о том, что вся работа идет прахом, я вдавил педаль газа. Мне уже было все равно.